Девятое. Я прятался в темноте за деревьями и смотрел, как Кейт поднимается по ступеням на пристань. И тогда мне в душу впервые закралась неприятная мысль. Реальность не укладывалась в мой план. Неожиданно кто-то грубо толкнул меня в спину. Обернувшись, я увидел Никаса. Он держал ружье, которым снова ткнул меня. На сей раз сильнее. Увидев Никаса, я больше разозлился, чем испугался. «Отвали, — отмахнулся я, — и убери от меня свое чертовое ружье. Разве Джейсон не велел тебе оставаться в сторожке?» Никос пропустил мои слова мимо ушей. Мы искать остальных, — с подозрением глядя на меня, — проговорил он. «Иди!» Кивком головы Никос указал на пляж, в направлении пристани, где были Джейсон и Кейт. «Нет, — быстро сказал я, — не туда. Плохая идея. «Иди!» — Никос снова ткнул меня ружьем. «Быстро!» Послушай, сюда едет полиция. Мы должны найти Лео и Агатии. Я заговорил медленно и четко, чтобы Никас смог понять. Ты и я, мы пойдем обратно в дом и найдем их, хорошо? Я хотел показать нужное направление, но стоило мне шевельнуть рукой, как ружье больно врезалось мне между ребрами. Никас давил так сильно, что я почувствовал, как сердце бьется прямо возле дула. Он был настроен серьезно. «Иди, быстро!» «Ладно, ладно», — ответил я, — «успокойся». Понимая, что выбора нет, я со вздохом покорился судьбе и нехотя поплелся к пляжу. Пока мы шли по песку, Никос буквально дышал мне в затылок, подталкиваясь сзади ружьем. Он не доверял мне, что неудивительно. Только круглый идиот мог позволить Никосу обнаружить себя в кустах во время слежки за Джейсоном и Кейт. Выглядело это так себе. И теперь мне предстояло выкручиваться. Задача непростая. Я не мостак сочинять на ходу. Черт бы побрал этого Никоса, мысленно ругнулся я. Он мне сейчас все испортит. Мы достигли лестницы, ведущей к пристани. Я остановился, не желая идти дальше, но в спину мне тут же уперлось ружье. Я нехотя преодолел ступеньку за ступенькой, пока не оказался на каменной площадке, лицом к лицу с Джейсоном и Кейт. Она все еще держала в руке револьвер, и Джейсон, как мне показалось, не возражал. В этом я, судя по всему, просчитался. Кейт переводила взгляд с меня на Никаса и обратно. На ее лице читалась смесь удивлений и годливости. — Он сказал, что Никас мертв, — сообщила Кейт Джейсону. — Якобы ты его убил. — Что? — изумился Джейсон. — Эллиот сказал, что ты убил Никаса и Лану. «Какого хрена?» — задохнулся от негодования Джейсон. «Какой же ты гад!» — набросилась на меня Кейт. «Мы пригрели змею на груди. Ты, наверное, скоро шипеть начнешь. Ну давай, не стесняйся. ш, -ш, -ш кейт пожалуйста, перестань. Я могу объяснить. Я уже собрался выдумывать всякие небылицы, как вдруг позади Джейсон заметил фигуру на пляже. У меня ёкнуло сердце. Сюда торопливо шла Агати». Все кончено. Мой карточный домик скоро рассыплется, и я ничего не могу с этим поделать. Остается лишь смириться. Писатели часто говорят, что персонажи перестают им подчиняться, обретают волю и собственную жизнь. Я всегда относился к подобным высказываниям со скепсисом, раздраженно закатывал глаза, но сейчас, к моему удивлению, испытал это сам». Мне ужасно хотелось прервать разговор Джейсона и Кейт восклицанием. «Нет-нет, вы говорите не то» или «все идет не по сценарию». Но все же оно шло так, как шло. Потому что жизнь не пьеса, и события развивались совершенно не по плану. «Он хочет тебя подставить», — заявила Кейт. «Лана оставила ему миллионы фунтов. Ты знал?» «Нет», — Джейсон рассверепил. «Не знал». На верхней ступеньке лестницы появилась Агати — «Что происходит?» Испуганно глядя на нас, спросила она. «Мы знаем, кто убил Лану», — сказала Кейт. «И кто же?» — растерялась Агати. Кейт указала револьвером на меня. «Элиот!»